363. Так же, как существуют разные состояния тела, так же имеются разные слои мышления и памяти. Если посылка затронула слой тонкой памяти, то весьма нелегко перевести ее в слои земные. Можно даже произнести эти слова, но они все-таки немедленно улетучатся. Они останутся в складке памяти тонкой, но проявятся лишь в особых сочетаниях токов.